приемная навстречу Прядову поднялась из-за столика Нина Полежаева, новый пресс-секретарь Сосновского. «Григорий Фимчи, вас ждут», — строго сказала она. «Вы опоздали на три минуты». «Нина, не казни», — повинно ответил Прядов. «Нина Эдуардовна». «Виноват, Нина Эдуардовна». Шалава Нинка Полежаева после перехода к банкиру в пресс-секретари резко изменилась. Она отработала для себя деловой вид, походку, подобрала модную одежду, которую, очевидно, в шутку в бутиках называли повседневной, для офиса. И Нинка еще вчера, шлявшаяся по редакционным коридорам в потертой джинсе, теперь смотрелась на уровне европейской деловой женщины. Банкир не поскупился на отделку своего нового приобретения. По внутренней связи Нина сообщила Сосновскому. «Пришел Григорий Фимич Прядов». Выслушала ответ и показала Прядову на высокую, отделанную светлым дубом и украшенную бронзовой фурнитурой дверь. «Проходите, пожалуйста». В кабинете Сосновского уже были «Ранен» и «Мясницкий». Пили по циковской привычке чай из стаканов в мельхиоровых подстаканниках с сушками. «Присоединяйтесь», – пригласил Яков Михайлович. Пожилая женщина в строгом деловом костюме уже несла Прядову стакан с чаем. «Начнем с приятной новости», – сказал Сосновский. «Ее сообщит Михаил Порфирьевич». «Документы о государственной регистрации акционерного общества газета «Московские известия» уже ожидают и сразу дадут им ход, зарегистрируют АО», сообщил Ранин. «Лихо», – откликнулся Мясницкий. «Да здравствует сила, смелость и власть». «Но ведь должно пройти собрание акционеров. Надо принять решение об учреждении общества» утвердить устав, избрать органы управления, и еще бог знает, какие решения следует принять, растерянно сказал Прядов. «У вас был мой юрист, и все эти документы вы подписали», Сосновский откровенно иронизировал. «Неужто забыли? Или подмахнули не читаючи? Остается проставить даты». Ну, я не думал, что вот так сразу, внезапно, — Нельзя терять инициативу, — веско сказал ранен. — Иначе все растянется на месяцы. Мясницкий поддержал. — Если кто в газете начнет шебуршиться, Гриша, скажи, мои парни вразумят. Сосновский решительно сказал. — Словом, завтра же, Григорий Фимович, проводи собрание. Прежде всего, усвой несколько обстоятельств. — Ваше АО не создается вновь, а преобразуется, ибо уже есть юридическое лицо – московские известия. В АО нецелесообразно иметь более 100 акционеров. «Почему?» – спросишь ты. «Отвечу. Считая всех. У вас в редакции сейчас в штате почти 250 человек. Среди них половина тебя и нас с тобой на дух не переносит. Надо отсечь их от газеты – вывести за штат, тем более, что он явно раздут. Даже сотня сотрудников для современной газеты – это много. Нам нужна современная газета, а не сборище бездельников, возомнивших себя властителями дум народных». Прядов понимал, что, по большому счету, Сосновский прав. А в газете скопилось слишком много людей. Из нее добровольно не уходили. Уволить кого-либо было сложно, ибо как только проходил слух, что намечается увольнение, за кандидатов на вылет немедленно и решительно вступался весь коллектив. И газета давно уже напоминала корабль, перегруженный балластом, облепленный ракушками и цепкими водорослями. Но даже Марьева не решалась на увольнение. Она нашла другой путь. Незадолго до гибели советовалась с Прядовым по проекту создания нескольких приложений к газете, которые заняли бы часть людей. Она не знала, что даже просто на выпуск газеты у нее денег нет.